Глава шестая. Питер, 2015 год. На этот раз тети Веренные Оладушки стали звоночком. Запах масла и краковини. — Катя, девочка, что? — Как сказал Олег, когда Максимка дала себе знать. — Не что, а кто? Мальчик или девочка? — Неужто будешь рожать? — Конечно, ох, буду. А сейчас надо отзвониться на работу. Куда мне? Врач Галина Петровна удивилась. «Катя Лаврова! И без охраны! Где ваш Олег Сергеевич?» «В колонии». Была секундная пауза. Олега Сергеевича в колонии врач представить не могла. «Надолго?» «Восемь лет. И я уже не Лаврова, Коршунова. Ребенок с в колонии». «Тюремное дитя, понятно. Аборт?» «Нет. Помогите выносить и родить здоровенького». «При одном условии?» Я дам таблетки, чтобы каждый год по ребенку у вас не прибавлялось. Какой срок? Четыре недели. Олег Сергеевич знает? Нет еще. Свидания редкие, а в письмах читают их. Понятно. Ну, вы знаете, что можно, что нужно. Я не спрашиваю, зачем вы обвенчались. Я упросила. Он не хотел меня связывать. И раньше не хотел. Эта угроза висела над ним. Выдержите? Лишь бы он выдержал. Он и за эти полгода стал совсем другим. Душа разрывается. Вот этого не надо. Если хотите выносить и родить здоровенького – спокойствие, ровное настроение. Вот мой мобильный. В любое время. Алексей приехал неожиданно. Свидание ему разрешили в обычной комнате, и Олег смог позвонить Кате. Она была дома. Раздался звонок. И вдруг она не могла опомниться. Только твердила «Олег! Олег! Олег!» Жизнь бывает разная. И такая бывает жизнь. Потом она все же не выдержала, а ведь не хотела сообщать в письмах. «Олежа, я беременна. Знаешь, у нас будет девочка». «Ну что с тобой делать?» «Лучше скажи, чего не делать, но это не про тебя», — засмеялась она. Он опешил. Была секунда молчания. «Его ли это Катя, маленький послушный лягушонок?» и, чтобы скрыть смущение, понес. Поговори у меня. Забыла, чему я тебя учил? Ничего я не забыла. Ни одной минуты, ни одного слова. Все, что захочешь, Олег. Да, да, да, Олег. Вот это не сейчас. Я и так месяц не буду спать. И я месяц спать не буду, Олежа. Голос твой услышала. Я привезу тебе доченьку на следующее свидание. Посмотреть еще не сможешь, а потрогать, сколько захочешь. Пусть почувствует руку твою и растет спокойно, будет знать, что есть папа. Хоть с третьим подожди до моего возвращения. Как ты там одна с маленькими? Да не одна я, и мама, и тетя Вера. Максимка в садик пошел, видел бы ты, как он там командует, лидер. Какое счастье, что ты смог позвонить. Я не хотела в письмах, как я люблю тебя. Вспомни, что я тебе говорила на острове. Я это повторяю тебе каждый вечер, слово в слово, и повторю, когда вернешься, до последней клеточки. Катя, Катя, Катя. Ему было плохо. В тюрьме хорошо только уголовникам, для которых она дом родной, место отдыха. И терпимо, можно сказать, для тех, кто уже забыл, что такое быть человеком. Стал жить по тюремным законам, не думая принимая жизнь такую, какая она есть. Это у него было еще впереди. Пока он сжимал зубы, терпел, ночью с отчаянием представлял бездну такой нечеловеческой жизни. Умереть было легче всего. Но Катя... Еще хоть раз увидеть ее, почувствовать, вдохнуть родной запах, напиться. Она была соломинкой, хрупкой соломинкой, которая держала его в этой невыносимой пучине. Он ждал очередного свидания, и только это держало его на плаву. Еще два свидания были долгожданным горьким счастьем. Он притрагивался к ее животу и не чувствовал радости от этого нежданного подарка судьбы. Катина радость не откликалась в его душе. Максимка был счастьем, немыслимым. Он соединял их с Катей, а эта девочка разъединяла, отнимала ее но он молчал об этом он тоже молчал и о себе и о ней ни одного вопроса о фирме а она говорила говорила в пустоту и опять камера видела ее беременную даже седой не выдержал но ты даешь красавчик работает машинка работает пока катя жила на разрыв на фирме с ее подачи запустился огромный маховик небольшая успешная фирма превращалась в настоящий концерн. Шла огромная стройка и в Пскове, и в Питере. Строили подрядчики, но требовался постоянный контроль. Олег, конечно, был прав. С увеличением ассортимента нужны современные склады. Слава поехал в большой концерн в Германии. У него закружилась голова. Это была совсем другая организация производства. Заказал проекты той же фирмы, Послал на стажировку дипломников университета, С контрактом на трехлетнюю отработку в Пскове был нормальный производственный цикл от художников к технологам и в серию. Одна позиция за другой. Каждый месяц новый каталог. А Катя... Катя почти вышла из строя. Если в чем-то ее можно было заменить, то не здесь. Беременность была тяжелой. На шестом месяце она уже работала дома. У Славы появились неожиданные обязанности, которые он сам взвалил на себя. Заезжал за Максимкой и отвозил в садик. После работы привозил домой. Максимка, как любой мальчишка, лишенный общества собственного отца, тянулся к чужому мужчине, радовался его приходу. «Дядя Слава, я готов, я позавтракал, поехали. А можем немного еще поездить по дороге? А на обратном пути можно я покатаюсь на качелях?» Катина мама оживилась, оставляла обедать. «Чем накормят в кафе?» Катя ничего не могла изменить и за продуктами с Верой в выходные ездил. Для него Катя оставалась прежней. Он словно не замечал ни большой живот, ни подурневшее лицо с отеками под глазами. Как еще он мог облегчить ей жизнь? На седьмом месяце ее положили на сохранение. Он настоял, чтобы каталоги не обновлялись по техническим причинам и запретил ей работать. Обманывал себя, что делает это все по просьбе Олега Сергеевича. Просто успокаивал так свою совесть. Девочка родилась слабенькая, плакала непрерывно. Максимка в ее возрасте плакал редко, но требовательно, на весь дом. Леночка тихо и горько, ничего не требуя, просто жалуясь, как ей плохо одной. «Мама, ты где?» «Никто не может тебя заменить, никакие бабушки с погремушками». И Катя мгновенно брала ее на руки. Коллегу поехала на короткое свидание, когда Леночке было четыре месяца. Он был обижен до глубины души. Так бывает и в нормальных семьях. Мужья, избалованные вниманием, чувствовавшие себя центром мироздания, вдруг оказываются на втором плане. Главное – маленький, кроха, все внимание, все эмоции ему. Катя не знала, как себя вести. Как ему объяснить, что еле вырвало для него эти несколько часов за долгое время? «Вот, я тебе Леночкину фотографию привезла. Смотри». Грустная она какая-то. Улыбается вообще. Только у меня на руках. Стоит положить в кроватку – плачет. Слабенькая очень. Максимка был тяжеленьким в четыре месяца, а она медленно набирает вес. «Еще одна плакса в доме. На работу не собираешься?» Какая работа? Дома работаю, когда она спит. Ты все время смотришь на часы. А зачем приехала? Мы так давно не виделись, Олеже. Ты же не видишь меня. У тебя все мысли в Питере. Она такая кроха беззащитная. Поезжай домой, не тяни время. И не приезжай до года. Только дергаешь себя и меня. Проплакала сама всю дорогу. А Леночкин тихий плач скорее почувствовала, чем услышала еще на лестничной площадке. Говорила, говорила ей что-то ласковое, пока не могла взять на руки, отмывалась и переодевалась после тюрьмы. Плач затихал на секунду, будто девочка вслушивалась в мамин голос и продолжался. Затих, когда Катя, наконец, взяла ее на руки, прижала к себе. А он не мог заснуть, вертелся сбоку на бок и вдруг открыл глаза, будто почувствовал что-то. Над ним стоял седой. «Не спишь после свидания?» И присел к нему, не спрашивая разрешения. «Родила уже. Мальчик?» «Девочка?» «Надо бы мальчика. Тюрьма не тетка. Может, не будет больше детей?» «Мальчик у меня есть». «Почему же венчался только здесь?» «Связывать не хотел. Знал же, заметут рано или поздно. Ненадежный человек был рядом. Пока рулил сом, еще можно было жить спокойно. Его боялись. Да пока я был там, держал в узде» а когда ушел, наслышанным и здесь, на такую шишку покусился твой Арсен. Но и сдал меня, хотел еще и этот наезд на меня повесить, но отбился адвокат. Я не сумасшедший устраивать такое. Ты что-то сказал про Сама, я знал его в Москве, помог мне не раз. У него были везде свои люди. Ты работал под ним? Еще мальчишкой, курьером. После тюрьмы он взял меня к себе. Воспитал, можно сказать, вырастил. Плохо воспитал, если ты здесь. Он за всю жизнь не нюхал тюрьмы. И ушел ты почему? Следователь, мой бывший, вспомнил про меня, начал охоту, а тут Катя. Понятно, спи, красавчик, смирись, раз так вышло. Просто живи день за днем. Смириться? Как-то он предлагал это Кате. Говорил, что это хорошее слово, честное. Сам он смириться не мог. В Питере жизнь текла своим чередом. Леночка подрастала. В полгодика уже могла занимать себя сама. Разговаривала с игрушками на своем непонятном языке. Охотно шла на руки к бабе Вере и Баби Нате, играла с Максимкой. Но главным человеком в ее жизни оставалась мама. Такая неподдельная радость от ее присутствия. Любовь и привязанность будто и не обрезали пуповину при ее рождении. И росла на руках у бабушек, бабы Наты и бабы Веры. Но как она радовалась, когда мама приходила с работы, как прижималась к ней всем своим маленьким телом. Максимка ее любил очень. Но на такое проявление любви способны только женщины. С рождения, с пеленок. И Катя благодарила Бога за этот неожиданный подарок. Но ей еще годика не было, когда Катя в первый раз без звонка поехала на фирму. Встретили бурно, радостно. Она нужна здесь, это ее дом тоже и ее вторая семья. Сидели втроем затаненным столом. Это надолго станет утренним совещанием. Потом будет обеденное. В новом здании отгородили маленькую столовую с буфетом и буфетчицей, которая принимала заказы на завтрашний обед из кафе. Десятка полтора столиков, скользящий перерыв, и не надо зимой одеваться и идти в кафе и обратно. Потом воврал перед выставкой, добавятся и вечерние, чайные совещания. А пока Слава смотрел на нее внимательно. Катя, у тебя какой-то заговорщический вид? Ты что-то опять придумала? Татьяна долго пыталась добиться, чтобы его перестали называть Славиком, а величали Станиславом Анатольевичем. Он же главный инженер. Не прижилось. Называли Славой, и она смирилась. «Так что ты придумала? Не тяни!» «Птичий базар!» «Что?» «Катя, ты с ума сошла!» Сказала Таня упавшим голосом. Только улеглась эпопея со зверинцем, все вошло в какую-то колею, технология не так уж менялась от одной новинки к другой. Но птицы... «Таня, Катя у нас просто сокровище, генератор идей!» «Ты понял, и петь будут?» Еще и петь, ужаснулась Таня. И петь, и махать крылышками. Только нам нужен толковый программист, компьютерный гений и звукорежиссер. Знаете, что я думаю? Давайте выставку перенесем подальше, на конец 18 чтобы выстрелила. А что, еще не поздно, Катя права. Ну где взять программиста? Как где, Катя? Конечно, в нашем с тобой университете. Филолога для фантазий. Он вырастил нам, найдется и программист. Какой-нибудь молоденький парнишка, дерзкий, чтобы не знал слова «нельзя», а думал, что все можно. И рассмеялись втроем. И Таня уже видела этот разноголосый птичий базар, украшение их мечты, будущей международной выставки в Москве на ВВЦ. Компьютерный гений нашелся в университете. Славин однокурсник Виталик, теперь доцент кафедры информатики Виталий Васильевич, сказал «От души отрываю, для себя берег, чудо-девочка». «Девочка, ты что? Я тебе ее пошлю на практику. Если не подойдет, буду рад. Серьезно, очень хорошая девочка. Числится на третьем курсе, но с начала года сдавала предмет за предметом, уже и за половину четвертого сдала. Ходит на лекции, которые сама выбирает. Ни одной четверки. За третий курс только практика и осталась. Помогу, если что, не пожалеешь. Я сейчас ее вызвоню. Наверняка в библиотеке». Вера Ильинична, посмотрите, пожалуйста, Алена не у вас? Я жду ее на кафедре, прямо сейчас. Она появилась через несколько минут. Звали Виталий Васильевич? Да, Алена. У тебя нет зачета по практике. Вот хочу направить главный инженер русской игрушки Станислав Анатольевич. Алена Бойко. Перед Аленой был даже не принц на белом коне, о котором не перестает мечтать до самой старости каждая золушка. Алёна же считала себя Золушкой с детства. И в школе, и в университете. Он был не принц, а молодой король. С тех пор, как стал главным, джинсы только по выходным. На работе халат, разумеется, но приходил всегда в безукоризненном костюме, светло-голубая рубашка, одноцветный галстук. Светловолос, голубоглаз. У нее что-то шевельнулось и распустилось в груди. Она пойдет за ним, куда бы ни пришлось. Он смотрел на нее недоверчиво. Она не выглядела студенткой. Подросток, старшеклассница, девочка-мальчик, унисекс. Прямые волосы, небольшим узелком на затылке, джинсы, кроссовки, клетчатая рубашка под курточкой, рюкзачок, ни малейшей косметики. Лишь на мгновение подняла на него глаза, умные, серьезные, не по возрасту, и опустила сразу. «Нужно несколько программ для игрушек». Станислав Анатольевич тебе объяснит подробно. Если что, я помогу. Интересно? Очень. Добро, забирай. Ты на машине? Нет, метро. Я-то думал, в отличие от доцентов. Ну, вечером на служебной могу, а днем все в разгоне. Пока, Виталий Васильевич. Поехали, Алена. Времени на раскачку нет. По дороге введу в курс. На месте покажу, что мы успели до тебя. И улыбнулся. Лучше бы не улыбался. Она погибла. Теперь все. Она будет вкалывать, как раб на галере, только чтобы ему угодить, чтобы он был доволен и позволил быть с ним рядом и вот так улыбался ей иногда. У нас есть женщина, далекая от техники, чистый гуманитарий, фантазерка. Такие идеи выдает. Птичий базар, она придумала. Бытует мнение, что открытия часто делают парикмахеры. Они не знают фундаментальных законов, по которым чего-то не может быть, потому что не может быть никогда. Так и Катя и Екатерина Владимировна. Как сделать птичий базар, она понятия не имеет, но видит его готовый и слышит. И мы его сделаем. Я не стал обращаться к настоящим, прости, профессиональным программистам именно поэтому. А ты будешь придумывать, как они будут петь, ходить, прыгать, махать крылышками – «Чем смогу, всегда помогу. И Виталий, как его отчество, Васильевич». И он обещал помочь. «Компьютерный бог нашей фирмы в долгой отлучке. Поняла?» «Поняла. Программа несложная, нужен звукооператор. Флешки миниатюрные, программа короткая. Дешевые. Воспроизводящее устройство тоже маленькое и дешевое для каждой птички. Ну, механик нужен, я же только команду подам». Слава посмотрел на нее с интересом. «Да, девочка удивительная». «Так, сходу». «Звукооператора подберем, тоже студента, чтобы сработались. А механика за мной, я же был кинетиком на фирме, пока она не свалилась мне на голову». «Не только на мою, конечно, всем приходится вкалывать. Хотим к выставке, а она не за горами». «Я рада, что он меня к вам на практику. Люблю игрушки». В этом он убедился в демонстрационном зале. Она брала каждую бережно. Руки у нее тоже были не девчоночьи. Длинные, ровные пальчики с аккуратно подстриженными ноготками без лака. Ловкими, осторожными и уверенными. Эта девочка была особенной. Рано повзрослевший ребенок, не наигравшийся. Как она радуется в этом немыслимом волшебном царстве игрушек, умеющих делать потрясающие вещи. Глаза блестят, Восхищенная улыбка. «Наш человек», — подумал удовлетворенно, пойдем посажу тебя куда-нибудь. Что тебе нужно? Стол, компьютер?» «Два стола. Мне и звукооператору. Два компьютера. Ему еще пульт, наверное. Он сам скажет, что еще. И стол, где они будут ходить, прыгать и махать крылышками. И мне нужен список птиц по порядку, с чего начнете. самых простых? Цыплята, утята, воробушек». И говорящий попугай. Будет говорить, можно будет и менять монологи. Это просто. Ты и вправду гений. Что вы, главная кинетика. Этим придется заниматься в свободное от работы время по ходу дела. Ну что, поработаем? Я не спросил, сколько дней у тебя практика? Месяц, потом каникулы. Я могу работать все лето. И потом у меня свободное посещение лекций. Я сдаю все раньше. Очень удобно. Прекрасно. После практики зачислим в штат. Свой программист – это круто. На фирме был настоящий аврал. Столько птиц на земле. Все же застолбили первую очередь. К выставке – курочку с цыплятами, утку с утятами, воробушка, попугая, петушка и соловья, конечно. Алена была счастлива, как никогда в жизни. Она одна на фирме называла славу по имени-отчеству и долгими вечерами – Они работали согласно, на равных, и все получалось. Слава колдовал с пружинками, рычажками, магнитиками. Они настраивали очередную модель, а следующая уже повторяла ею пройденный путь от художников к технологам, конструкторам и, наконец, к ним на длинный стол. Звукооператор Толя был тоже студентом. Высокий, худой, нескладный. С ним Алена работала днем. Понимали друг друга с полуслова. Ему было интересно. Первая самостоятельная работа. Алёна, если все это включить на выставке, будет настоящая какофония. Давай я напишу сюиту из птичьих голосов. Встретили на ура. Поколение З еще удивит планету. В конце рабочего дня Алёна ждала, когда слава освободится. Заглядывала к художникам в лаборатории и понимала, что конца не видно. Из конструкторского он шел в сборочный цех усовершенствования делались на ходу и тут же проверялись на следующем образце. Вздыхала и шла в демонстрационный зал. Это было тоже счастьем. Он освобождался, заглядывал в их кабинет и безошибочно шел туда же. «У тебя что, в детстве не было игрушек?» «Таких, конечно, не было. Были куклы на каждый день рождения, кукольное платье, кукольная мебель, посуда. Я же девочка». «Знаю, что девочка». Тебя надо оставлять здесь на ночь, как в музее. Не побоишься? Я ничего не боюсь. Вот это зря. Ты же девочка. Кстати, как ты добираешься домой вечером? На метро, потом троллейбусом. Если совсем поздно, такси. Мне там еще пешком немного. Я буду отвозить тебя домой. И так вечер за вечером, и Алена думала. Это не скоро кончится. На земле столько птиц. Часа через два звонила Таня или Катя. «Слава, пиццу привезли. Возьми своего гения, эксплуататор малолетних». В пустой столовой Алену усаживали, подкладывали лучший кусочек и забывали о ней. Начиналось очередное совещание. Пиццу заказывали, когда ни Таня, ни Катя не приносили ничего с собой и в перерыв не успевали сбегать в кондитерскую. «Алена, тебе не страшно возвращаться одной? Меня отвозит Станислав Анатольевич», – небрежно ответила Алена. Женщины только переглянулись, а Слава опустил глаза.